Глава пятнадцатая Утром стало разбитое, но как бы мне не хотелось остаться в постели, дела не ждали. Надо работать. Позавтраков, отправилась в мастерскую. Необходимо подготовить камни. Мысли вертелись вокруг вчерашнего убийства, все валилось из рук. В итоге, испортив пару самоцветов, плюнула, оделась и отправилась в город Кэнджи. Подруга, увидев меня, встревожилась. — Ирэн, да на тебе же лица нет. Она вышла из-за стойки и усадила меня на стул. «Передохни, я сейчас приготовлю отвар». Девушка захлопотала в подсобке, где была небольшая печурка. Скоро она вынесла объемную кружку, от которой по лавке плыл приятный аромат. «Рассказывай». Энджи устроилась рядом, подперев рукой щеку. Я выложила все, что произошло, глядя, как меняется выражение лица подруги с озабоченного до откровенно напуганного. Тебе не следует ходить туда одной. И правильно сделала, что приняла помощь Маркиза. Теперь начинать заново. И я выплатила рабочим только за неделю. Если шахта не начнет приносить прибыль, придется туго. Все деньги потрачены, а следующий заказ взять пока не могу. Надо закончить портрет Роберта. — Ты совсем справишься? — погладила меня по плечу Энжи. В этом я ни секунды не сомневаюсь. В лавку вошел Питер. Вид у него был несколько растерянный. «Ирен, как хорошо, что застал тебя здесь!» «Что случилось?» В груди заворотился червячок тревоги. «Сейчас в лавку к моему мастеру приходили две госпожи, и одна из них рассказывала другой, пока перебирала украшения, что новую художницу...» «Не томи, Питер!» — подбодрила парня. «Подозревают в связи с заказчиками, с Джарвисом или Роем». Вид у юноши стал совсем расстроенный. Он сел на стул, опустив голову. «Вот так новость!» Я поставила чашку на стол, задрожавшей рукой. «Что теперь будет?» «Боюсь, ты потеряешь заказы», — едва слышно произнес Питер. По спине пробежал холодок. «Лишиться их равнозначно, чтобы он крутится. Мне не вытянуть и рудник, и семью. Даже если делать браслеты, примут ли их ювелиру у оскандалившегося мастера?» Энджи переводила опечаленный взгляд с меня на парня. «Но Ирон никогда не оставалась наедине с мужчинами. Ведь так? А кому это интересно? Не будешь водить каждого к Элвуду и Маркизу, уверяя в своей невиновности?» – опустила голову на руки. «Вот уж пришла беда, откуда не ждали». «Ты не переживай раньше времени», – робко сказал Питер. «Может, обойдется еще». Энджи поведала ему об убийстве, и парень оживился. «Послушай, а ведь это похоже на пакость одного человека. Даже не так. Я уверен в этом. Маловероятно, чтобы внезапно ты обзавелась несколькими врагами. Прости, но не столь уж важна твоя персона». «От этого не легче. Как узнать, кто он?» Питер поскреб лоб. «Здесь будет сложнее. Только знаешь, рано или поздно клеветник выдаст себя». «Учти одно. Он не просто лжец, но и убийца». Мы еще немного поболтали с друзьями, после Питер проводил меня до дома. На кухне были все в сборе. Странно для такого часа. Меня встретили гробовой тишиной, заметила, как дрожат губы у Жанин. Переживать о новой проблеме сил не осталось. «Что там еще?» Устало вздохнула я, опустившись на стул. Матушка протянула мне несколько записок. Взяла в руки и стала читать. «Отказы, отказы, отказы». от тех, с кем договорилась на приеме у Джарвисов. «Это уже не новость», — пожала я плечами, поднялась и швырнула записки в огонь. «Откуда ты узнала?» — встрепенулась Бетти. же заходил Питер. Я вам о нем рассказывала. Вот он и сообщил». «Милая!» — Жанин встала и подошла ко мне. «Матушка!» — обняла я ее. «Вот только не надо раскисать, и жалеть меня тоже не надо!» Прости, если говорю грубо. Выход есть всегда. Так что работаем, а там видно будет. Но чем платить рабочим? Ты говорила, что отдала лишь за неделю. Я рассчитывала на новые заказы, а тут такое. Ничего. Пусть доработают, сколько положено. Не найду средств, пойду махать киркой сама. Пойдем мы все. Встала рядом Бетти. Тебя никто не бросит наедине с трудностями. Я в вас не сомневалась. улыбнувшись, пожала ей руку. «Там у ворот!» — сполошилась Катрин, глядя в окно. «Кто-то стоит!» Матушка вышла, и через несколько минут в комнату вошел Генри. «В чем дело? Что-то опять произошло?» «Нет, госпожа!» — успокаивающе поднял руки Нейт. «Ничего дурного. Даже наоборот. Нанятые охранники помогли нам расчистить шахту. Все готово к работе. Завтра приступаем. сегодня установим балки. — Генри, должна вам сказать, что не смогу оплатить ваш труд, пока рудник не станет приносить доход. Так что работать вам лишь до конца недели. — Вот тут вы ошибаетесь, госпожа! — улыбнулся Генри. — Нам оплачено за месяц вперед. — Кто это сделал? — Не могу сказать. — поджал губы Нейт. Господин пожелал остаться неизвестным. — Да не все ли вам равно, госпожа? Работа продолжается, а это главное. «Уговаривать, так понимаю, вас бесполезно? Не скажете?» «Точно так», — серьезно кивнул Нейт. «Ну и ладно», — на душе стало полегче. «И в самом деле, если не желает представиться, денег назад не попросит? Пусть платит. К тому же знакомых мне меценатов не так много. Если конкретно только один — Роберт Лерой». «Я, собственно, и пришел сообщить об этом. Знаю, что вы переживаете». «Да, еще». На прииск приезжал полисмен. Сказал, что вас вызывать не будут для опроса. Старик вроде как сам хватанул отравы. Дело хотят закрыть. Вот уж не знаю, радоваться или нет, покачала я головой. Сами-то вы верите в это? Нет, госпожа, нахмурился Генри. Не такой он человек был. Из ума не выжил, чтобы дрянь всякую петь, а с вином и вовсе не был дружен. Будьте осторожны. Не упускайте это из виду, чтобы больше никто не пострадал. Я лично теперь проверяю еду и воду. Осматриваю шахту каждое утро. Да и охранники, надо признать, работают на совесть. Когда они приступили? — А прямо сегодня утром, — улыбнулся Нейт. — С позаранку пришли и сами начали каменюки растаскивать. Когда мы подоспели, рудник уже наполовину очищен был. Бравые ребята! Рада, что дела пошли на лад. Позвольте предложить вам чаю. — Не беспокойтесь, госпожа. Мне пора возвращаться. Работа не ждет. Генри попрощался и отбыл на рудник. — Вот, уже выход найден, как и говорила Ирен. Радостно воскликнула Катрин. Сильно рассчитывать на чужую помощь я бы не стала. Но ты права. У нас есть месяц в запасе. А это значит, что мы успеем добраться до того, что скрывает наш прииск. Жанин и Бетти повеселели, да и мне дышать стало легче. Как говорится, даже если вас съели, у вас есть два выхода. Ничего, справлюсь. Можно, конечно, сделать браслеты, но после всех этих сплетен их могут попросту не купить. А потому золото хотелось оставить для картин. Его не так много. Скоро вернется Элвуд, может, привезет заказы из столицы. Остаток дня и половину ночи провела в мастерской, работая над портретом Роберта. С сожалением заметила, что подходит к концу мой драгоценный клей. Скорее бы вернулся Джарвис. Возможно, у нас с Энджи получится сделать нужный состав. Утром снова отправилась к подруге. Мне было просто необходимо проветрить голову и немного отвлечься. «Послушай». Энджи сидела, задумавшись о чем-то. «Даже если придут заказы из столицы...» Ты не получишь денег, пока их не доставят уже готовые. Где же возьмешь средства на камни, клей и краски? Запас у меня есть. Роберт купил самоцветы для своей картины, так что мои не понадобились. На пару заказов должно хватить. Может, больше. Как-нибудь справлюсь. А дома? На что вы сами будете жить? Жанин заверила, что еще деньги есть. На пару недель должно хватить. Послушай. Энджи облокотилась на стол. Я не могу продавать ювелирные изделия. Но если ты сделаешь, например, цепочки из простого металла, то можно попробовать торговать ими. Пусть доход и не будет большим, однако на пропитание должно хватить. Спасибо тебе. Забота подруги растрогала. Отличная идея. Тогда давай прибыль от продажи напополам. И не подумаю, задрала нос Энджи. Мне хватает денег с моих трав и эликсиров. Я только хочу помочь тебе. «Какое счастье, что мы тогда зашли за сбором для матушки!» — улыбнулась я. «Судьба подарила мне дружбу с тобой. Это лучшее, что случилось за последнее время». В глазах Энджи блеснули слезы. «Ирэн, ведь и у меня нет ни одного близкого человека, кроме тебя!» Она подошла и крепко обняла меня. «Знаю, ты сделаешь произведение искусства даже из старой железяки». А у меня в голове уже зрел план. В мастерской были медь и никель. Если сделать сплав, то можно сплести цепочки из него. Ржаветь и тускнеть они не будут, а смотрятся не хуже серебра. Плетение в виде маленьких сердечек и кулон в стиле филиграни. По красоте изделия не уступят наборам и серебра, зато цена будет существенно ниже. Договорившись, что на неделе принесу ей первые украшения, попрощалась с Энджи и поспешила домой. Муной опять овладела прежняя жажда деятельности – Хватит хандрить. Однако меня ждали не только родные, но и письмо из гильдии ювелиров. Я не стала его вскрывать. Подала мне конверт Жанин. Посмотрим, какие новости ожидают нас на этот раз. По совету Элвуда я подала заявку, чтобы получить разрешение на открытие ювелирной мастерской. Не буду ждать, пока меня штрафуют за незаконную деятельность. Видимо, это и был ответ. Достала лист из конверта. Заявка одобрена. Так, отлично. Пробежала глазами оставшийся текст. Мои картины признаны ювелирными изделиями. И что из этого следует? Оплатить необходимо одну гинею. Денег у меня больше не было. И даже продажа цепочек не спасет. Мастерскую придется закрыть и уповать, что прииск принесет доход. Если нет, то я буду вынуждена остановить работы. А это значит полное банкротство.